Братство Феникса собиралось на обыденную встречу у огонька в Гелиополисе. Поодиночке или парами воины проходили через бронзовые врата и занимали места вокруг огромного круглого зала, в самом центре темной залы. Впрочем, середина ее купалась в падающем с потолка нежном свете, а в жеровне, укрепленной на крышке стола, потрескивало уютное оранжевое пламя. Почти на половине равномерно расставленных стульев черного дерева уже восседали дети императора, облаченные в длинные плащи. Их доспехи, как всегда, сияли, но при этом ни на одном из воинов не нашлось бы и пластины неповрежденной брони. Война успела пометить всех. Соломон Диметр увидел входящих во врата Феникса Юлия Каесарона и Мария Вайросиана, а за ними остальных капитанов легиона, чьи роты отдыхали после боев. Второй капитан почувствовал, насколько устали его братья, и постарался как можно радостнее улыбнуться, когда они заняли места по обе стороны от него. Что же? Юлия и Мария вернулись живыми и невредимыми из еще одного жестокого сражения. Разве это не прекрасно? Очищение Лера стало воинству тяжким испытанием для каждого из них. Три четверти войск легиона, сменяя друг друга, вели непрерывные бои, и каждая свободная минута приносила счастье. По сути, большинство отрядов возвращалось на корабли лишь за пополнением амуниции. План лорда Фулгрима был блестящим и смелым, но не оставлял времени на отдых. Даже выкованный из-за адамантия Марий казался измотанным. «Сколько за сегодня?» — спросил Соломон, как обычно, боясь услышать ответ. «Одиннадцать», — мрачно ответил Марий, — «не считая тех, кто умрет от ран в апотекарии». «Семеро», — вздохнул Юлия, — «а у тебя?» «Восемь. Сгорели. Картина была ужасная. И в остальных ротах также если не страшнее, — пожал плечами Юлий, — наши рота все-таки лучшие в Легионе. Соломон кивнул знак согласия. Кайсарон никогда не хвастался впустую, и сейчас в его словах не было ничего, кроме правды. «Смотри-ка, новенькие!» — сменил тему первый капитан, увидев за столом двоих десантников, явно впервые в жизни допущенных в эту залу. Капитанские инсигнии, нанесенные на их доспехи, еще источали запах свежей краски. «Да, гибнут не только рядовые бойцы», — промолвил Марий. Настоящие лидеры обязаны подвергать себе опасности и воодушевлять своих людей, ведя их за собой. «Не надо закидывать меня цитатами, Марий!» — поморщился Соломон. «Тем более, что это как раз говорит обо мне. Я давно стал командиром, идущим в бой во главе своего отряда. А как давно ты стал самым везучим ублюдком в Легионе?» — встрял Юлий. «Я уже потерял счет боям, из которых ты не должен был вернуться живым». Деметр улыбнулся, радуясь тому, что к друзьям понемногу возвращается хорошее настроение и что тяготы войны все же не сломили их. «Ну, Юлий, боги войны любят меня и не хотят, чтобы я погиб на этом никчемном промокшем шарике, по недоразумению, названном планетой. Не нужно так говорить, предостерег Марий. О чем ты? О богах и тому подобном. Это просто смешно и глупо». «Не сердись, Мария. рассмеялся Соломон, положив руку на наплечник друга. «За этим столом лишь один бог войны, и я имею честь сидеть рядом с ним». Вайросян сбросил его руку и огрызнулся. «Не дразни меня, Соломон, я говорю серьезно». «Я уже понял», — ответил Диметр, и тень пробежала по его лицу. «Но тебе не помешало бы немного развеяться, друг мой? Мы же не можем вечно ходить с мрачными физиономиями, не так ли?» «Война — мрачное дело, Соломон. Хорошие люди погибают, а мы не можем вернуть их к жизни, несмотря на все наши силы. Каждая потеря ослабляет, Легион. А ты хочешь, чтобы мы смеялись над этим?» «Ну, мне кажется, Соломон не это имел в виду», — начал Юлий, но Мария резко оборвал его. «Не защищай Диметра, Юлий, он прекрасно понимает, что говорит, и я поражен, что он несет эту чушь в то самое время, когда наши братья гибнут там внизу». Соломона по-настоящему задели слова Вайросиана, и он ощутил, как в нем растет злоба на неожиданно набросившегося на него друга. Он придвинулся вплотную к Марии и, пытаясь быть спокойным, произнес «Спасибо, без тебя я никогда бы не догадался, что на войне гибнут люди». Но что я знаю по-настоящему, хорошо. Погибших было бы во много раз больше, если бы в бой их вел не я. Каждый из нас воюет по-своему. И если мой подход тебе не по вкусу, прости. Но я тот, кто я есть. И меняться ради кого бы то ни было не собираюсь. Деметр перевел дух и впился глазами в Мария, ожидая ответа. Но третий капитан опустил голову и произнес. Прости, друг. Война сделала меня не в меру агрессивным. И я постоянно ищу, на ком бы сорвать свою ярость. Ясно, сказал Соломон, и его гнев быстро схлынул. «Просто ты так любишь делать все по книгам, что мне приходится время от времени показывать тебе обратный пример. Ты тоже меня извини». Мари протянул руку, и второй капитан крепко пожал ее. Вайроссиан добавил извиняющимся голосом. «Война делает нас глупцами, и нужно стараться изо всех сил, чтобы не поддаться ей и не изменить самим себе». «Ты прав». «Да иначе и быть не может», — ответил Соломон. «Каждый из нас справляется по-своему. Вот Юлий, например, как-то незаметно сделался покровителем искусств. Кстати...» «Друг, как там поживает твои любимые летописцы? Сколько твоих портретов и бюстов появилось на корабле за последние недели? Знаешь, Марий, скоро на гордости императора будет не повернуться, и с каждого угла станет таращиться его физиономия, намалеванная на холсте или высеченная в мраморе. Послушай, если ты настолько уродлив, что художники падают в обморок от твоего вида, это еще не повод запрещать им обессмертить мой прекрасный лик», — усмехнулся Юлий. И вряд ли стоит винить меня за такую популярность. Я еще надеюсь услышать симфонию в мою честь от госпожи Кинский и увидеть тебя на полотне сирены Дангелус. Ваш первый капитан совершенен во всем, не только в военном деле. — Вот такущее эго! — протянул Соломон, разводя во всю ширь свои длинные руки. В ту же секунду врата Феникса распахнулись, и в зал вошел Фулгрим, в полном доспехе и плаще, покрытом перьями цвета пылающего огня. Эффект был просто грандиозным. Все речи за столом немедленно смолкли, и астарты собратили взгляды к своему прекрасному и внушающему страх вождю. Братство поднялось на ноги и стояло, склонив головы, пока примарх не занял свое место. Как и всегда, по бокам от него шли Эйдалон и Веспасиан в схожего вида плащах, оба несли в руках чугунные жаровни на подставках, в которых плясало жаркое пламя. Даже здесь, за круглым столом, вроде бы равнявших воинов, ни у кого не было сомнений в том, кто будет отдавать приказы. Может, в прочих легионах подобные ложи и носили более домашний характер, но дети императора предпочитали этому соблюдение традиций и ритуалов, видя в почтении в нем еще один шаг к совершенству. Братья Фениксы! воскликнул Фулгрим, в пламени семь! Я приветствую вас!